Глава четвертая. Я с тревогой посмотрела на Альфу, но не посмела возражать. «Лифен, давай отойдем», — сказал он и с трудом поднялся со стула. Мы отошли в сторону, так, чтобы не выпускать из виду пленника, но на достаточное расстояние, чтобы он не мог нас услышать. «Мне это не нравится», — зашептала я, прижимаясь к груди Тогры. «Ты же слышал». Они ненавидят таких, как мы. Как мы сможем скрывать свою сущность несколько месяцев подряд? Рано или поздно кто-нибудь заметит твои зубы или мой рисунок под шеей? Нам нужно продержаться только один месяц. Потом мы уйдем. За это время мы раздобудем теплую одежду и транспорт. Наверняка у них есть лодки. Может, даже лошади. Это наш шанс, Лифен. «Почему один месяц?» «Через месяц у тебя наступит течка», — напомнил Тогра. «И тогда тебя сразу раскроют». «Вот же! Из-за кучи забот я совсем позабыла об этом!» «Тогра...» — я попыталась возразить ему, хотя понимала, что он прав. «Может, мы сами здесь пересидим как-нибудь? У меня уже хорошо получается охотиться». Тогра взял мое лицо в ладони и прижался лбом к моему лбу. «Лифен», — зашептал он. «Совсем скоро наступит зима, и мы будем замерзать в этом бункере. С едой будет все намного хуже. Не будет никаких ягод, никаких грибов. Большинство животных будет в спячке, а тех, кто останется, сожрут волки. А потом они доберутся и до тебя». «И я не смогу тебя защитить». Последние слова Тогра почти прорычал, и я увидела, как его глаза наполняются отчаянием. И «Я поняла, Тогра». Я сглотнула, подкативши к горлу комок. «Умница», — хрипло произнес он, целуя меня в лоб. «А теперь пойдем, развяжем нашего нового друга». Когда мы вернулись, мужчина, до этого сидевший с опущенной головой, выпрямился и с надеждой посмотрел на нас. «Как тебя зовут?» — спросил Тогра. «Роберт. Или просто Боб». «Мое имя — Тогра», — представился Альфа, а потом махнул головой в мою сторону. «А это — Лефен». Боб слегка улыбнулся и кивнул. «Лефен». Развяжи его, а потом собирай вещи, которые возьмем с собой. Бери только самое необходимое. Много ты не унесешь. Я подошла к Бобу и начала распутывать узлы. «Спасибо, парни!» — обрадовался Боб. «Клянусь, вы не пожалеете, что согласились!» «Посмотрим», — спокойно сказал Тогра, садясь на стул. Пистолет он так и не убрал, просто положил его на ногу. Я закончила развязывать узлы и освободила руки мужчины. Он сразу принялся их растирать и хотел было встать, но я придержала его за плечо. «Выкинешь какой-нибудь фокус?» — зло зашептала я прямо ему в ухо. «И я сразу поджарю твои яйца!» «Я понял!» — часто закивал Боб. «Никаких фокусов!» Убрав руку с его плеча, Я смотала веревку и направилась в дальний угол, где находился мой личный склад из полезных, но временно ненужных вещей. Я взяла большой рюкзак, встряхнула его от пыли и поглядела через плечо. Мужчины о чем то разговаривали. Тогар сидел на стуле, а Боб стоял напротив, что-то объясняя и жестикулируя руками. «Очень странный мужик. Полчаса назад...» Он собирался хладнокровно зарезать спящего человека, а теперь весь из себя такой добрячок. У меня от его доброжелательности мурашки по коже. Буду следить за каждым его движением. Я торопилась, собирая вещи. Первыми в рюкзак полетели инструменты, которые всегда и везде могут пригодиться. Потом одежда, батареи со склада и бластеры, у которых еще не разрядились батареи. Шкуру я свернула и прицепила сбоку к рюкзаку, а мешок, в котором было мясо оленя, я поставила рядом. «Ты все это донесешь?» — удивился Боб, когда посмотрел на набитый рюкзак и большой мешок. «А что в мешке?» «Олень», — буркнула я. «О, ну, тебе лучше оставить его здесь. В поселении вас накормят, еды там предостаточно», — сказал мужчина. «Не стоит брать с собой лишний вес». «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» «Я не Лефен, перебил меня Тогра. «Мешок оставь здесь». Я посмотрела на своего Альфу и опустила глаза. Надеюсь, Тогра не специально проявляет солидарность, чтобы сдружиться с этим типом. Отбросив мешок в сторону, я взяла теплые вещи Тогры и подошла к нему, чтобы помочь одеться. «Нам идти меньше двух километров до берега» заговорил Боб, с любопытством разглядывая самодельный генератор для лампы. «Недолго. Хотя, учитывая состояние Тогры, времени уйдет вдвое больше. Но в любом случае, на остров приплывем до темна». «Тогра, это ты сделал все так аккуратно, спаяно и грамотно собрано? Ничего лишнего?» «Нет», — ответил Тогра, и на его лице промелькнула легкая улыбка. «Это работа Лефен». Боб повернулся и удивленно посмотрел в мою сторону. Вот как. Мне показалось, что он был немного разочарован. Очевидно, у нас с ним взаимная симпатия. Когда мы были готовы, я надела рюкзак и помогла Тогре подняться. Пистолет он предпочел оставить у себя, засунув его в карман. Миновав коридоры бункера и добравшись до выхода, нам с Бобом пришлось разбирать мои баррикады, чтобы Тогр смог пройти дальше. А потом начался подъем, и мне пришлось сильно напрягаться, чтобы помочь Альфе подняться наверх. Пока мы поднимались, я тысячу раз пожалела, что напихала в рюкзак тяжелых батарей, которые вряд ли вообще когда-нибудь пригодятся в поселении дикарей. Говорил же мне Тогра брать только самое необходимое. Помочь? Бо показался рядом и, не дожидаясь ответа, закинул руку Тогру себе на плечи. «Спасибо», — сказал Тогра. Я промолчала, чувствуя, что уже скоро выдохнусь и рухну на пол. Идти стало гораздо легче. Вскоре мы поднялись на первый этаж и, не спеша, вышли наружу. Боб был гораздо выше меня и сильнее, и ему было не так трудно поддерживать стогру, Поэтому я доверила этому человеку, своего Альфу, и шла рядом, иногда расчищая дорогу от поваленных веток и слишком высокой травы. Путь до берега занял почти два часа. Нам приходилось несколько раз останавливаться, чтобы Тогра смог передохнуть и восстановить силы. Для него дорога с бесконечными подъемами и спусками оказалась невероятно трудной. Но он решительно шагал вперед, тяжело дыша и покрываясь испариной. Когда мы наконец-то вышли к берегу, я невольно остановилась, впервые увидев море. Синяя вода простиралась до самого горизонта, а слабый ветерок приносил запах свежести. У берега я заметила большую деревянную лодку. Она раскачивалась на волнах, но веревка, привязанная одним концом к ней, а другим к вбитому в песок колышку, не давала ей уплыть в море. «Мы почти пришли», — сказал Боб, проходя вместе с Тогрой мимо меня. Подойдя к воде, наш путник схватился за веревку и вытащил лодку на песок. Я забросила рюкзак на борт и помогла Тогре перелезть через борт. «Лифен, помоги-ка!» — позвал меня Боб. «Толкай!» Вдвоем мы легко столкнули судно в воду, и Боб сразу запрыгнул в лодку, протягивая мне руку. Оказавшись на борту, я достала банку с водой и села рядом с Тогрой, предлагая ему попить. «Сколько времени займет путь до острова?» — спросил Альфа-мужчину. «Часов пять-шесть, не больше!» ответил Боб, взявшись за весла и начиная грести. «Хорошо», — сказал Тогр, сползая с сиденья вниз и ложась на дно. «Я успею немного вздремнуть». «Конечно, отдыхай. Нам еще потом до поселения топать километра три. Но там дорога получше». Я достала из рюкзака свернутый плащ и накрыла им Тогру, который уже закрыл глаза, подложив руку под голову. Боб налегал на весло, а я, от нечего делать, смотрела на синие волны. Протянула руку и коснулась воды. Холодная. Облизала пальцы и сильно удивилась. «Вот откуда такой запах? Вода соленая!» «Впервые видишь море?» — с ухмылкой спросил Боб. «Сразу видно, что не местный. Откуда ты?» «Сиерра. Созвездие Голубая Мира». Неохотно ответила я, бросив на него недружелюбный взгляд. «Впервые слышу о такой. Далеко отсюда?» «Далеко», — буркнула я. Мне не хотелось общаться с Бобом, но ему, видимо, было скучно, а может, устал и хотел отвлечься. Он работал веслами уже несколько часов, иногда устраивая перерывы по пять минут. Тогра все еще спал, и я наклонилась, поправив ему съехавший с плеча плащ. «Кто он тебе?» — вдруг поинтересовался Боб. «На брата не похож». «Муж», — ответила я, почти не соврав, потому что если бы не нападение в храме, то церемония бы состоялась. Боб перестал грести и удивленно уставился на меня, высоко подняв брови. «Вот черт!» — медленно проговорил он. «Так ты девчонка, что ли?» «Я никогда не говорила, что я парень». Заметила я, глядя на него из-под лобья. «Ты сам так решил?» «Я... я просто не привык, что у девушки выглядят... так...» Боб заметно покраснел, подбирая слова, чтобы меня не оскорбить. «А как ты привык?» «Ну...» Покраснел он еще больше, стараясь не смотреть мне в глаза. «Ну, у нас в поселении женщины одеваются... не как мужчины. В женское!» «А женщин ты -то только в поселении у себя встречал? Ты же говорил, что бродяга». Меня вдруг стала забавлять его реакция. Со мной, как девушкой, он стал разговаривать совсем иначе, нежели как с парнем. «Мне не доводилось встречать женщин в мужской одежде», — смущенно проговорил Боб и нахмурился, схватившись за весла. Оставшиеся два часа он греб молча, изредка меня разглядывая, когда думал, что я не вижу». Вскоре на горизонте показалась земля. «Остров! Мы почти на месте!» Наконец-то заговорил Боб. «Буди своего... мужа!» Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы подплыли к острову. У берега находился деревянный пирс, около которого были привязаны шесть лодок, подобных нашей. Боб привязал лодку, помог вылезти Тогри и протянул мне руку. «Я помощью не воспользовалась», закинула рюкзак на пирс и залезла на него самостоятельно. Тогра медленно приблизился и посмотрел мне в глаза. «Что-то произошло, пока я спал?» — тревожно спросил он. «Да нет», — прошептала я. «Просто Боб узнал, что я не мальчик». «Ясно», — расслабился Альфа. «Будь осторожна, когда придем в поселение. Лишнего не говори». «Хорошо, я поняла». Тогра повернулся и подошел к Бобу. «Идти вперед будет легче, до да темно успеем», сказал наш путник, закидывая руку Тогра на себя. Мы отправились в путь. Как и сказал Боб, на острове было много равнин, пролегающих между невысоких гор, и идти было гораздо легче, чем сквозь лес. Деревья росли только у подножий гор. Через встречающиеся ручьи и овраги пролегали крепко сколоченные деревянные мостики а вскоре мы и вовсе вышли на притоптанную дорожку. Несмотря на открытую местность, мне на глаза несколько раз попадались разные животные. В небольшом озере я заметила средних размеров гибкого зверя с длинным телом, который при виде нас нырнул обратно в воду. Вдалеке, прямо на склоне горы, паслось несколько белых особей неизвестного мне вида животных, отдаленно похожих на оленей, но меньше и с прямыми острыми рожками. Еще. На глаза мне попался пушистый зверек ярко-рыжего цвета, отдаленно напоминающий волка, но очень маленький и пугливый. «Ты говорил, что на острове нет хищников», сказала я Бобу, подозревая, что тот соврал. «Я только что заметила одного рыжего маленького зверя, и он определенно хищник». «Ты про лесу? хмыкнул Боб. «Они не опасны. В стае не сбиваются и держатся от людей подальше». Мы сами на них иногда охотимся ради красивого меха». «Двести лет назад этот остров кишил медведями. Ну, такие огромные звери в три метра ростом. Но основатели общины уничтожили всех до единого, освободив остров от опасности». Тогра нахмурился и покосился на Боба. «Иногда к нам приплывают белые медведи, но охотники сразу убивают непрошенных гостей», продолжал наш путник. «Но это случается редко» только когда на берегу скапливается много тюленей. Скорее, это вы здесь непрошенные гости. Я хоть и не видела этих медведей, но мне кажется, что уничтожать целую популяцию на острове — это настоящий геноцид. Мне еще больше расхотелось идти в это поселение. Эти люди не просто кучка старомодных дикарей. Это кровожадные фанатики, готовые уничтожить все на своем пути ради своей цели. Начинала смеркаться. Я еле передвигала ноги. Тяжелый рюкзак и весь день на ногах — то еще испытание. У меня побаливала поясница, и сильно гудели ноги, которые давно замерзли еще в лодке. А Тогра вообще еле держится. Я повернулась в его сторону и увидела, что он внимательно за мной наблюдает. «Устала?» — спросил он. «Немного. Не привыкла так много ходить». «Мы почти пришли», — сообщил Боб. «Видите огни за теми деревьями? Это поселение». Осознание, что осталось еще совсем немного, придало силы, и мы молча зашагали вперед. Вскоре мы подошли к высокому забору, сделанному из срубленных стволов деревьев. Наверху горело несколько факелов, освещая ворота, в которых было прорублено небольшое квадратное окошко. «Это Роберт!» — крикнул наш провожатый. В окошке появилось широкое лицо с круглым носом и осмотрело нас подозрительным взглядом. «А это еще кто?» — проскрипел стражник. «Они потерпели бедствие! Я отведу их к старейшинам!» Лицо недовольно скривилось и пропало из окошка. Через несколько секунд раздался скрежет и стук, после чего ворота раскрылись. «Проходите!» — сказал толстый стражник, отходя в сторону. Мы прошли через ворота и увидели множество одноэтажных каменных домиков с деревянными крышами. Во всех окошках горел свет, а из торчащих из крыш труб поднимались столбы белого дыма. Боб повел нас по темным безлюдным улицам прямиком к главному зданию. Дом старейшин был самым большим и высоким в поселении, а территория вокруг него была освещена факелами. Мы подошли к двери, и Боб несколько раз постучал в нее кулаком. Вскоре она приоткрылась, и я увидела женщину лет 50, удивленно разглядывающую поздних гостей. «Мия, передай старейшинам, что я привел нуждающихся в помощи!» «Проходите», — сказала женщина, впуская нас внутрь. «Сейчас я им передам». Мия скрылась за дверью в другой комнате, а мы сели на длинную лавку, стоящую вдоль стены. Я сняла рюкзак и с удовольствием вытянула ноги, привалившись спиной к стене. Огра сидел рядом и напряженно смотрел на дверь комнаты, в которой скрылась женщина. Я осмотрелась. Дом снаружи был из камня, но стены внутри были обшиты деревянными панелями. Да, в принципе, все здесь было из дерева. Полки, мебель, полы, потолки. Комнату освещали несколько свечей, стоящих на столе в тарелочках. Через минут десять дверь открылась, и в комнату зашли четверо. Две старухи и два старика. На вид им было лет по сто, но, учитывая, что они живут здесь без современной медицины, то, скорее всего, намного меньше. Боб поднялся с места и поприветствовал старейшин неизвестным мне жестом, на что они ответили тем же. «С возвращением, Роберт!» — проблеяла одна старуха. «Смотрю, ты вернулся не один». «Расскажи, кто они и где ты их повстречал?» — спросил старик, что стоял ближе к нам. Я повстречал их в лесу в старом бункере. Два месяца назад их корабль потерпел крушение в горах. Весь экипаж погиб, в живых остались только они. Кости, что находили охотники, принадлежат членам их бывшего отряда. Я переглянулась с Тогрой. Боб не рассказал о том, что останки принадлежали потомкам Амарока. Мужчину зовут Тогра. У него после аварии серьезная травма, ему нужна помощь и лечение. Его жену зовут Лефен. Прошу принять их в нашу общину и выделить один из пустующих домов. «Мы примем вас», сказала вторая старуха. «Но вы должны работать на благо общины. Хотя бы один из вас. Лифен, что ты умеешь? Шить, ткать, стирать?» «Эм, Растерялась я. «Я ничего из этого не умею». «Я видел, как она собрала электрический генератор», вмешался Боб. «У нас же есть какая-то техника, которая стоит мертвым грузом. Она могла бы попробовать оживить ее, так ведь, Лефен?» «Конечно», — закивала я. Хе -хе -хе -хе", засмеялся второй старикан. «Отведи их в крайний дом у высоких елей. Добро пожаловать в нашу общину». «Большое спасибо», — пролепетала я, поклонившись. «Мия, распорядись, чтобы ребята принесли им все необходимое». «И пусть разожгут печь», — проблеяла первая старуха.